Рассказывала о себе. Несчастное детство, нелюбовь матери, предательство отца, но так она об отце говорила, что чувствовалась тайно, двойное дно, нет, бездонная пропасть. Он ее бросил, но она его ненавидит, но... Слова не было, а любовь была. И что, собственно, случилось? «И кто кого предал?» — это сейчас в одиночестве по дороге домой в пустую избу начались вопросы. «Пока она была рядом?» — ворожила, завораживала, не давая опомниться, остановиться, задуматься. Что-то не верилось, что этот человек — мифический отец. Шло сложенного ею эпоса, способен был сломать ей несколько ребер, вариант — Ударить головой о стену, так, что она пролежала месяц с сотрясением мозга, и всего-то за то, что она подала ему холодные щи. Нет, образ не складывался, хотя сказительница плела вдохновенно. А про мать она молчала. Ни звука. Тоже странно. Зато стриптизу... Верилась. Мити не первый год работал со студентами и уже знал, что в джентльменский набор современной барышни стриптиз входит обязательным элементом, опережая даже верховую езду. Все они от 16 до 26, теперь стриптизерши, наездницы от бога, брошенные жестокими отцами жертвы матерей, несчастных и ревнивых бизнесвумен. Но Алиса обладала таким профессиональным самоконтролем в мелких движениях, такой стандартно отточенной грацией жеста, такой гибкостью, что в стриптиз Митя поверил сразу и безусловно. Впрочем, он всему поверил сразу и безусловно. Вот теперь только стал отходить. «Смешно!» — думал он все увереннее шагая по лунной дороге следом за Дуремаром, отходить, подходя к дому, и усмехнулся. Непривычно для себя усмехнулся, хоть и горько, хоть и горестно. От предыдущей любви к жене аспиранта отходить пришлось чуть не год. «Год!» Целый год быстротечной жизни, на то, чтобы увидеть в предмете страсти не чудо творения, а сильную, но грубоватую деваху. Плюс три года аспирантуры ее мужа, и того четыре года в Костромских лесах, в коридорах института, на лестницах, в аудиториях и рекреациях МГУ. Эти годы. В них причина его гибели. Как он гнал за ней на лыжах по крупитчатому мартовскому голубому снегу. Так волк гонит волчицу, догоняя, догоняя, догоняя, но дальше стоп. Что дозволено волку, то не дозволено научному руководителю мужа. Да и не хотела она его, хоть играла. Играла. И время его ушло, слишком долго он вожделел и слишком строго сдерживался. Сдерживать стало нечего. И тут новая любовь, новое искушение и опять запретное. Она стриптизерша сумела его расшевелить, но не более. Желание жалило. Но плоть не справлялась. За годы рабства, за годы жестокости, за годы нещадного подавления несчастная его плоть не просто отомстила. Она дождалась своего часа и сделала отмщение великолепным. «Сумею забыть?» — думал Митя. «Ну, не забыть». Такое мужчина не забывает, так хоть не вспоминать ежеминутно, мучительно, с таким стыдом, каким омерзительным он ей казался, каким слюняво хвастливым, искательным, дрожащим, безнадежным в своей немощи старикашкой, почти импотентом. Конечно, она утешала его, но этот профессиональный такт... Опытной женщины, терпение медсестры, с которым она позволяла ему все новые попытки, небрежная точность возбуждающих ласк, способных и из мертвого извлечь немного спермы. Нет, не думать, не думать. И перед ним явилась следующая запечатленная картина. Она все время слала кому-то смс -ки. Связь то появлялась, то пропадала, но она упорно выпаливала свои витиеватые, неумело рифмованные графоманские тексты залпами, как зенитная артиллерия. Вспомни лучше, как ты испугался, впервые в жизни по-настоящему испугался. Вышел под вечер из избы, отошел к вольеру, оглянулся и... Замер. На крыше... Плясала ведьма. Космы длинных волос развивались, и на фоне огненного заката неба ее черный силуэт изгибался, корчился, подпрыгивал, тянулся к красному шару солнца, будто пытаясь схватить его то одной рукой, то другой. Митя выронил тогда пустое ведро, оно со звоном покатилось по льду, и Митя пришел в себя. Просто Алиса ловила связь. Просто поднимала повыше мобильник и хохотала, хрипла, заливисто хохотала. Ей было весело, что она в такой глуши, что нужно прыгать на крыше, чтобы смс-ки все-таки улетали и прилетали. Звук этого странного хохота Снова заставил Митю зажать уши, обхватить голову, не звук, всего только память о звуке. «Да», — подумал он, — «вот влип! Хорошо жив остался. Ох, если б не волчок!» И вспомнил о Лизе. Впервые за... Он не знал, когда он в последний раз думал о Лизе. Да, она попадалась ему на глаза, ведь временами они даже жили вместе, то в Москве, то на даче, но он не видел ее и не думал о ней. А теперь вот вспомнил по-настоящему обоих, и Лизу, и Сашку. Вспомнил, потому что пришел в себя. И себя вспомнил. И ему стало так легко, Как давно не было. Может, никогда. Легко и не страшно. Не страшно. Теперь ничего не страшно. Не страшно и не стыдно. И играть не надо. Просто жить. Съездить к своим, к жене и сыну. Быть собой. Немолодым слабым мужиком не супергением науки, не самцом, не суперменом, не секс гигантом. Куда мне? Да к чему? Мне хорошо здесь. Хорошо чувствовать под ногами скрипучий снежок. Радостно видеть милые деревья. Счастливо, благоговейно созерцать вселенскую красоту, красоту неба теплую, родную, добрую красоту зверей, тихую, тайную красу леса. «Мне хорошо с собой», — сказал себе Митя, наконец-то исполнилось. «Мне с самим собой хорошо». «Вот я один и не один, со мной все». Все, что живет, растет, ждет весны. Все, что пережило эту страшную морозную зиму, и я ее пережил, и мне хорошо, полно, спокойно, радостно, любовно. Вот она, моя настоящая любовь. Не женщина. Нет, душа его, уставшая и покинутая, поникшая его душа, взволновалась и запела. И внезапно сложились вместе слова. «Стоят влюбленные березы, лежат влюбленные снега». Но тут слова кончились потому что кончилась и дорога к дому. В лунном свете чернела его изба. Прижавшись к сетке вольера, радостно смотрели на него волчата. Взвизгивая, подпрыгивая, вставали на задние ноги, приветствовали, дождались. Саша... Сидел за ноутбуком, в торопях оставленным отцом. Так всегда. Только успел войти в дверь, смыть в теплой ванной запах зверинца и печного дыма и унесся куда-то. Студент распространил свою научную активность не только по всем университетам старого и нового света, но и постоянно засорял своими файлами все компьютеры в доме, не только материнский, Даже отцовский, хотя родитель появлялся в Москве нечасто и ненадолго. Саша любил отца за доверчивость, детскую незащищенность, открытость. Все чаще сыну казалось, что он отец, и на попечении у него трудный ребенок, подросток. Сейчас нужно было посмотреть, Не затесался ли нужный текст среди отцовских файлов? Чем черт не шутит? Вдруг найдется давно утраченный фрагмент статьи. Может, не стер? Сохранил. Отцовская безалаберность вполне это допускала. Так, пароль пользователя. У отца пароль не перепутаешь. Ноль. Да, просто ноль. Наверное, так именно отец себя и ощущает. Нулем. Сашу кольнула жалость. Посмотрим сначала рабочий стол. На нем, помнится, и было последнее сохранение искомого перевода, небольшого отрывка стихов Марии Французской. Саша не помнил, как вжился в роль трубадура прекрасной, в этом не было сомнений, и отважной дамы, благородной дамы бретонской крови, преданной любви и красоте жизни дамы, Мари, перебравшийся через пролив к королевскому двору на Альбионе и прозванной там, на чужом берегу, французской. Мари де Франс. И теперь у Саши была особая причина ждать весны. Ведь к концу мая расцветет жимолость, медовые облака поплывут в воздухе, раскаленном солнечными лучами. Рассказ о страстной роковой любви Тристана и Изольды, переданной Марией, древнейшая запись легенды. Дама назвала свое «ле» о жимолости. Да не она сама все придумала. Уж слишком скромно начинает куртуазная поэтесса свое повествование. Мне «ле» Понравилось одно. Зовется «Жимолость» оно. Правдиво расскажу я всем, Как создано оно и кем. Его я слышала не раз, Нашла записанный рассказ. Испытанный древний прием. Вот бы доказать, что она, прелестная дама, Не придумала, не и впрямь записала. Но вовсе не то, что слышала, и не то, что прочла, а подлинную историю своей собственной любви. Ведь по одной из версий Мария сводная сестра английского короля Генриха II. Впрочем, имя ее неведомо так она сама себя называет, и лишь однажды в одной только строчке увидевших свет стихов Мое имя Мария, я из Франции. Изольду, жену свою, король по легенде прощает. Тористана же обрекает на изгнание. А вдруг все было наоборот. Достоверно известно, что записывать свои ле дама стала только затворившись в монастыре, а может, будучи насильно удаленной от королевского двора и изгнанной. До той поры, Марии не думала писать, ведь она просто жила и любила, любила. Кого же она любила? Это неизвестная, это незнакомка. И кем она была на самом деле? Кем приходилась Генриху? Сестрой ли? Отчего в монастыре она оказалась в самом высоком сане? Аббатисы. Одну ее лэ посвящено благородному королю, другое — его старшему сыну, графу Вильяму, но и посвящение благородный король может относиться к нему же, ведь Вильяма, старшего сына Генриха, называли и так — Генрих, молодой король. Генрих старший взял в жены Элеонору Аквитанскую. «Сесть под кустом жимолости» на зеленую майскую траву, вдохнуть медовый запах розово-белых цветков, рогатых, как козочки, закрыть глаза и узнать. Узнать любовь, понять ощутить ее, увидеть даму и услышать из розовых уст ее подлинное имя Мария Анна Елизавета. Юноша грезил наяву, и образ дамы постепенно принимал черты матери. Темно-золотые волны волос, узкие зеленоватые глаза, длинный прямой нос на продолговатом лице, белая кожа и нежный румянец рыжеволосой женщины. Ничего, ничего не известно. Одних только монастырей, где Мария могла быть аббатисой, называют несколько. Рейдинг, Баркинг и Мари де Мелан, кажется, ее же иные источники упоминают уже как жену Хью Телбота, высокородного аристократа. Ничего неизвестно. Многое возможно. Как же хочется знать. Нужно как следует рассмотреть жимолость, когда расцветет. А пока Сашка ясно помнил только боярышник, белые соцветия нежных мелких венчиков, в темной листве скрывающие длинные шипы, твердые, как преданность, и острые, как любовь. На рабочем столе нужного файла не оказалось, но внимание привлек Значок со странным для отцовских материалов, а может, и не только для них, названием «Папка» была заглавлена кратко и внушительно. Ад. Саша не видел ничего предосудительного в том, чтобы щелкнуть по желтому прямоугольнику папки, что, кроме фотографий Тверского края, волков, птиц, И каких-нибудь невнятных и сумбурных записей могло там скрываться. Но название Манила. Ад. Подумать только. В папке оказалось еще две. И первое, как Саша и предполагал, содержала картинки. Однако, он открывал фото одно за другим, сгорбившись над экраном напрягшись, словно над его вытянутой шеей навис нож гильотины. На всех фотографиях была одна и та же девушка. Он узнал ее. Вот белокурый ангел хохочет в камеру, изогнув спинку и прищурив глаза, зеленоватые и без того узкие. Вот тот же ангел полураздет и тихо улыбается в тепле у открытого зева печки. Внутри полыхает пламя. Очевидно, потребность снимать с себя одежду у современных девушек значительно сильнее, чем все остальные потребности вместе взятые. Не думая, Саша открыл вторую папку. Здесь было кладбище смс от барышни. Переписанные отцом с мобильника, тщательно датированные, мгновения невозвратного прошлого были помещены в хронологическом порядке. Работа с этими текстами, по-видимому, привлекала отца куда сильнее, чем исследование поведения волков, и относился он к ней соответственно. За истекший месяц наблюдать можно было все, от первоначальных похвал, стандартных, но разящих слабого мужчину на повал, и перехода к милому «ты». До таких откровений, от которых Саша яростно и мгновенно нажал на крестики в верхних правых углах файлов, так что папка «Ад» послушно захлопнулась. «Алиса дёготь». Вот было имя этой папки. «Алиса дёготь. Ад». Саша выключил компьютер. Убрал его в сумку, застегнул на молнию и пошел искать ад. Алиса Деготь вышла из обшарпанной двери своего подъезда в четырехэтажном доме без лифта и мусоропровода на Пионерской улице в текстильщиках, именуя рынки, заплеванные киоски и скопления разношерстной публики на остановках, отправилась в центр на поиски Александра Мергения. Писать диплом было необходимо, но скучно, и делать это в одиночестве, и не сдобрив пресное время изрядной порции пряностей, охоты, погони, секса, она не собиралась. Странно, что сетью смс к ей до сих пор не удалось выловить преподавателя, хотя закидывала она ее широко и упрямо, раз за разом, день за днем, и приманки использовала разные, комплименты. Я так нуждаюсь в вашем совете, так ценю вас, да, ценю и люблю, напускную печаль. Все проходит, вот и молодость тоже, диплом — мое последнее серьезное дело. Заманчивые перерывы, молчание на несколько дней и прямые призывы. Я истосковалась по твоему уму, по нашим разговорам, по твоей близости. Ответа не было. Звонок домой и разговор с женой. Будущая аспирантка. Нет, Александр Григорьевич вышел. Простите, не знаю. Не дал результата. Он не испугался и не написал. Пришло самой выходить на охоту. Алиса открыла шкаф и выбрала черные узкие джинсы, снежно-белую блузку и черный бархатный пиджак. Блузку расстегнула почти до пояса, отвороты черных ботфортов подняла выше колен, тарихнула золотыми волосами. Было прощенное воскресенье. Прекрасный предлог для встречи и лучшая тема для начала беседы. Музей стоял на своем месте под защитой золотого купола храма, и столетние лиственницы все так же вытягивали свои прекрасные черные стволы, ветви над заснеженным газоном справа от портика. После Костромских лесов и храм, и музей казались чудом. Тонкий запах старинного лака, ковровых дорожек и еще чего-то изысканного, словно сладкий аромат тубероз в смеси с горьким и свежим дыханием белых хризантем, а еще теплый желтый свет в раздевалке и у подножья высокой лестницы, ведущей к залу и галерее, напомнили девочке из предместья, что есть и иная лучшая жизнь, иная лучшая доля свободное, то, что принадлежит всем этим интеллигентным придуркам по праву рождения, а ей уготовано по праву сильного, по праву сильной, хитрой, жесткой. Так думала Алиса, переступая с одной лестничной ступеньки на другую все выше и выше на пути к прекрасному. Сначала выставка, потом охота. Привезли Пикассо из музеев Испании. Народу было немного. Взойдя на галерею, Алиса остановилась у лучшей картины, и это был вовсе не Пикассо, а Деласкис. Портрет инфанты Маргариты попал в окружение полотен модерниста неспроста. Зритель мог сам проследить метаморфозы, которые претерпела. Капризная золотоволосая девочка В своих атласных кринолинах. Кораллы губ, роза в пухлых белых паечках, Золотая тесьма, глубокий синий, Постепенно от картины к картине Превращаясь в подобие колчуногой табуретки, Грязно-зеленого тона, Небрежно перечеркнутый углем. А не соблаговолит ли юная дама «Уделить мне минуту своего внимания». И один только взгляд прозвучал у самого уха знакомый почти мальчишеский голос. Но сейчас прозвенело в этом голосе что-то такое, что Алиса замерла, прежде чем обернулась. Это был звон шпаги. Рывком освобожденный из ножен клич клинка, стасковавшегося по дневному свету. По привычке она выпрямилась, отведя назад плечи, и выгнутой спиной оперлась на мраморную балюстраду. И уже после этого взглянула. Не бок о бок с ней, нет. Прямо перед ней, и слишком близко, так близко, что она почувствовала позади опасную глубину пропасти лестничного проема, стоял Огнев-младший. Пепельные волосы плотно облегали голову и серебрились, словно шлем из-под забрала низкой челки, напряженно блестели стальные глаза, пристально отвлеченные, как у целящегося стрелка. По ее спине прошел холодок. То ли от мрамора перил, то ли от страха. Ну ты, дегать! твердо. И внятно сказал юноша, оставь в покое отца. Поняла? Еще один шаг, одно слово еще, и я тебя, я тебя убью. Он смотрел ей в глаза сверху вниз, не мигая. И она молчала, не отводя взгляд. Сколько это продолжалось, она не знала. Он повернулся внезапно, легко и неслышно, словно крупный зверь у решетки клетки, и с непринужденной грацией, ставя длинные ноги в мягких низких сапогах, быстро пошел от нее по галерее. Сверху она следила, как он сбежал по красному ковру мраморной лестницы и исчез.